Один Андруш никак не мог взять в толк, чему так -то усердствовать. Заботился лишь о том, чтобы не замерзнуть. Кто мерзнет за работой, сел, объяснял он, а кто потеет, дурак. Февраль на дворе, а днем было так тепло, что все возвращались из леса в мокрых сапогах. Вечером сапоги приходилось смазывать жиром и жир втирать, чтобы они не заскорузли у печки. Все это делали сами, только Лышка всякий раз заставлял Витка возиться со своими сапогами. Когда Михал это заметил, Лышка пришлось держать ответ перед парнями, но это не произвело на него ни малейшего впечатления. «Да что тут такого? Сапоги мокрые, ученик на то и есть, чтобы работать». «Не на тебя!» – взорвался Михал. «Ах так? Не суй нас, Не в свое дело! Кто тот старшой?» «Нет, но уверен, что Ханс со мной согласен».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 «Как ты посмел помогать мальчишке?» «Отвечай!» «Не жаль его, мастер. Работа, которую ты ему поручаешь, слишком тяжела». «Ты находишь?» «Да?» «Тогда слушай меня внимательно». Ильник вскочил, оперся обеими руками о характер. «Кому я что поручаю, не твое дело. Не забывай, что я, мастер. А тебе я преподам урок. Будешь помнить на всю жизнь. Все остальные кэш-кэш». Он выгнал воронов, оставшись с Михалом наедине, запер дверь. До полуночи слушался шуме и отчаянное карканье. Наконец, Михал поднялся на чердак, бледный, растерзанный. «Что он с тобой сделал?» – кинулся к нему Мертон. Михал только головой покачал. «Оставьте меня!» Подмастерья догадывались, кто выдал Михала. На другой день они стали советоваться, как отплатить лыжку. «Вытащим его из постели устроим темную», – предложил Андруш. «Каждый припасет палку», — добавил Мертен. «Обрежем волосы и смажем сажей», — буркнул Хансу. Михал сидел в углу молча. «Скажи и ты что-нибудь», — подскочил к нему Сташко. «Ведь это тебя он продал». «Ладно, я скажу». Михал подождал, пока все замолчали. Тихо, спокойно начал говорить, как говорил Ботонда. «То, что сделал, Лышка, подло. Но то, что предлагаете вы, не лучше». «Я понимаю, чего не скажешь в гневе. но ну, а теперь уймитесь, пошумели и хватит. Не заставляйте меня за вас краснеть».